Глава 29. У Зартака был отличный план. Хозяин несколько лет назад купил на ремесленных развалах браслет. Простой, кожаный, с вплавленным в него серебряным змеем в форме восьмерки, заглатывающим свой хвост. Непонятно, чем он его привлек, но как только Узмен справедливо заметил, что не стоит носить ничего, способного вызвать ассоциации Итана с драконами, принц рассмеялся. Это не дракон, а уроборос. Тебе больше нужно читать, зартак. И словно ему на зло принялся носить браслет всегда и везде. Кроме тех мест, где не хотел быть узнанным. Вот таких, например, как Волшерская таверна. Задержись, принц, там еще хоть немного. Узмэм бы успел отыскать вещицу в комоде и навесить на нее заклятие вызова. Появись Милли, в радиусе ближе, чем 4 ярда от Этана. Браслет бы тотчас оповещал Зартака. Ну а дальше, как говорится, дело техники. Но нет же. Его высочество, как почуял, неладно и свалился ему на голову в буквальном смысле. Так что теперь придется идти более длинным путем. Сразу после отбоя Зартак затаился в спальне Сабрины. увидите она его не могла, до этого и не требовалось. У Узмена было много талантов. Причем о некоторых из них не знал даже Итан. И слава богам! И так везде перекрывает ему кислород и не дают работать. Все-таки, когда змей подряжался охранять наследника, он не думал, что тот вырастет такой своенравный, наглый, не признающий авторитетов. Хотя нет, то был самообман. Все он знал, драконы другими не бывают. А тут еще и королевич. Прима явилась одна, но спать не спешила. Она разделась и еще долго прихорашивалась перед зеркалом. Сделать то, что Зартак намеревался, можно было и в бодрствующем состоянии. Но во сне все же надежнее. Разум и тело расслаблены, и чужие идеи, упавшие на благодатную почву, легче приживаются, почти как свои. Неожиданно со стороны улицы в якобы заколоченную дверь черного входа раздался условный стук. Ну, начинается. Змей тяжело вздохнул. Он-то намеревался по-быстрому сделать работу и убраться во своясе. А тут еще пережидать свидание придется. За не был ханжой, и по-узменски вполне мог понять темперамент красотки. Самочки его вида зачастую до брака имели по четыре и даже больше любовников. Но в данном мире, будучи человечкой, причем почти принцессой, хотя и младшей, так себя вести — это полный мовитон Зартак не первый раз находился в покоях Примы и видел уже всякое. Зря хозяин отказывается. Брюнеточка хороша и вполне могла бы удовлетворить его аппетиты. И влюбиться здесь точно не грозит. Узмен уже просек, какие девушки на самом деле нравятся принцу, и всеми силами старался держать их от хозяина подальше. Только с этой милли прокольчик вышел. Нет, Узмен честно и даже неоднократно пытался воздействовать на ее мозг во сне. Посылал картинки счастливого будущего с этим мордоворотом, как его брином. Поцелуйчики там, свадьбу, деток. Все, что так любит большинство человечек. Но ее сознание отвергало все эти видения. Более того, встав утром, она обычно о них даже не вспоминала. Ну что ж, раз не получается напрямую, Зартак снова пойдет по протаренному пути, через более слабый разум Сабрины. Сейчас она только с этим своим очередным докувыркается. Ждать, к счастью, пришлось недолго. Новый любовник Приму не впечатлил, и она, потерев в его мозге воспоминания о встрече, выпроводила парня за дверь. Студентик почти все запомнит. Вырезать час жизни у человека с ментальным блоком Сабрина с ее скромными чародейскими способностями была не в состоянии. Но останется убежден, что произошедшее лишь привычный для этого возраста эротический сон. Кстати, из всех магических талантов, коими владела собой, Умение завлечь и потом одурачить являлось самым сильным. Зартак вполне допускал, что среди предков до да гриньяков примешались суккубы. Наконец красотка заснула, и Узмен принялся за дело. Он послал в ее мозг картинку, как Итан, встав на одно колено, делает ей предложение. Сознание собой чуть ли не замурчало от этой мысли. Она ему очень понравилась тем больше вероятности, что и оставшаяся цепочка образов приживется отменно. Конечно, во сне Итан глядел на младшую дочь сорверстерского герцога с обожанием. А Сабрина мечтала, чтобы ее все обожали. Особенно мужчины. Особенно такие красивые, статусные и богатые, как будущий граф Шикерри. О да, Итан будет отличной партией. Маг первого уровня, в перспективе королевский советник, Вероятно, она даже не станет ему изменять. Быть может, но не точно. В любом случае разводы в Форсберге не предусмотрены, а возвращаться в свой замшелый Сорвестер Сабрина не желала. Но тут на сцене появлялась Милли. Не успела она войти в комнату, как Итан к дикому раздражению собой тут же переметнулся к ней. И уже на нее смотрел, как на богиню. Сабрина буквально задохнулась от негодования, как сцена снова сменилась, и на ней появился Брин. Милли, не обращая внимания на Итана, устремилась к своему другу детства и страстно его поцеловала. Шикери замер в разочаровании, потом, вспомнив о собой, вернулся в ее объятия. Да, осадочек от такой победы остался тот еще. Но раз на Итана не действуют ее чары, за два года, которые все их считали парой, они ведь так и не продвинулись дальше поцелуев, то это лучше, чем ничего. В конце концов, Шикерри ей в первую очередь нужен не как преданный муж, а как объект, который поможет подняться и твердо закрепиться на социальной лестнице. Быть женой первого советника в Форсберге куда круче, чем младшей дочерью герцога в Сорвестере. Зартак вынырнул из сна девушки и выдохнул. Если боги будут благосклонны, дальше ситуация станет развиваться так, как надо ему. Шансы заполучить итона у собой прямо скажем, нулевые. но разве что кратковременно и в койку. А что касается опасений хозяина насчет брака, то... Пока суд до да дела, они будут уже в мире радуги. Помолвки в Форсберге обычно длительный процесс. Да даже если и женят. Жена в другом мире это не считается тем более без проведения драконьего обряда. Зартак выскользнул из комнаты и напоследок подумал, не стоит ли еще раз попытаться навестить Милли. Но потом отмел эту идею. Пустая трата времени. Слишком сильный разум и характер. Она точно знает, что ей нужно и кто. Хотя последнее пока на сознательном уровне пресекает. Узмен, конечно, не человек, но и не животное. При других обстоятельствах он бы ушел с дороги и не стал путаться под ногами. Печально, правда, что дочь лавочника, но родители не выбирают. В остальном у девчонки надо признать было все, чтобы стать хорошей женой его хозяину. Все, кроме того, что Итан и Милли встретились не в том мире и не в то время.